Он нам не сказал. К какому-то из ближайших миров, добивался капитан. Не знаю. Вы должны знать. Вы видите его? Мэр указал на толпу. Капитан огляделся. Нет. Тогда он, наверное, ушел. Наверное. «Наверное», — слабым голосом вскричал капитан, — «я допустил кошмарную ошибку, и я хочу видеть его. Сейчас до меня только теперь дошло, что произошло величайшее событие в истории. Подумать только, мы оказались причастны к такому. Существует один шанс из миллиардов, что мы прилетели на одну планету из миллионов Через день после его посещения. Вы должны знать, куда он ушел. Каждый находит его сам. Мягко ответил мэр. Вы спрятали его. Лицо капитана медленно исказилось. Вернулось что-то прежнее, суровое. Капитан начал медленно подниматься. Нет, отвечал мэр. Где он? Пальцы капитана задергались у кожаного футляра, висевшего справа на пояс. Не могу вам точно сказать. А ну, говорите, да поживее. И капитан вынул из кобуры оружие. Ничего не могу вам сказать. Лжец! На лице мэра, не сводившего глаз с харта, появилось выражение жалости. Вы устали, — сказал он. Вы долго путешествовали, и вы прилетели от людей, которые давно уже живут без веры и тоже устали. А теперь вам так хочется веры, что вы сами себе мешаете. Если вы совершите убийство, вам будет труднее. Так вы его никогда не найдете. Куда он ушел? Ведь он сказал вам. И вы знаете, ну же, говорите!» Капитан поднял оружие. Мэр покачал головой. «Скажите мне, скажите же!» Раздался выстрел. Всего один раз. Мэр упал. Ему ранило руку. Мартин прыгнул вперед. «Капитан!» Оружие метнулось в сторону Мартина. «Не мешать!» Мэр поднял глаза вверх, придерживая раненую руку. «Уберите оружие. Вы раните самого себя. Вы никогда не верили. А теперь считаете, что можете поверить и лишь приносите людям вред». Вы мне не нужны, — молвил Харт, возвышаясь над мэром. Я упустил его здесь, разминулся на день. Что ж, полечу дальше. И дальше, и дальше. На следующей планете я разминусь на полдня, потом на четверть, на два часа, на час, на полчаса, на минуту, но я догоню его. Слышите? Он уже орал. Склоняясь к лежавшему на полу, он едва держался на ногах от усталости. «Идемте, Мартин!» Он опустил руку, оружие повисло. «Нет, я остаюсь здесь. Болван! Оставайтесь, если хотите, а я полечу дальше, так далеко, как смогу со всеми остальными!» Мэр поднял глаза на Мартина. «Не волнуйтесь за меня, улетайте. Мои раны залечат». — Я вернусь, — пообещал Мартин. — Я только дойду с ним до ракеты. Они промчались через весь город. Любому было видно, каких трудов капитану стоило казаться несгибаемым, как в молодые годы. Добравшись до ракеты, он хлопнул по ее обшивке трясущейся рукой. Он убрал оружие, потом он посмотрел на Мартина. — Ну, Мартин! — Ну, капитан! — Капитан поднял глаза к небу. «Вы уверены, что не полетите со мной?» «Нет, сэр, не полечу. Нас ждет великое приключение, ей-богу. Я найду его!» «Вы решили лететь за ним, сэр?» Спросил Мартин. Лицо капитана сморщилось. Он закрыл глаза. «Да. Хотелось бы мне знать, что...» — Сэр, когда вы его найдете, если найдете, что вы попросите? — Я... Капитан заколебался, открыл глаза. Кулаки его сжались, разжались. Он минуту размышлял в недоумении, а потом заулыбался странной улыбкой. — Я... я попрошу у него... Немного мира и покоя. Он прикоснулся к ракете. Давно, давно уже я не... Не мог расслабиться. — А вы когда-нибудь пытались, капитан? — Не понимаю, — сказал капитан Харт. — Неважно. «Прощайте, капитан. Прощайте, Мартин». Команда стояла у входа. Лишь трое решили лететь вместе с Хартом. Семеро оставались здесь с Мартином. Капитан Харт оглядел их и выдал свое заключение. «Глупцы!» Он влез в люк последним, быстро отдал честь, резко засмеялся Крышка люка захлопнулась. Ракета поднялась в небо, подобно огненной колонии. Мартин смотрел на нее, пока она не скрылась из виду. На другом конце луга стоял мэр в окружении нескольких сограждан. Он поманил Мартина рукой. «Улетел — Улетел? — сказал Мартин, подойдя к мэру. — Да, улетел, бедняга, — отозвался мэр. Так и будет лететь с планеты на планету, неустанно ища. И вечно, вечно будет он опаздывать на час, на полчаса, на десять минут, на минут. Наконец он опоздает всего на несколько секунд. А когда он облетит три сотни миров, и ему будет семьдесят или восемьдесят лет, Он упустит его на долю секунды, а потом еще на долю секунды, и так и будет лететь, думая, что вот-вот поймает то, что он оставил здесь, на нашей планете, в нашем городе, сейчас. Мартин смотрел мэру прямо в глаза, и мэр протянул ему руку. «Да разве можно в нем сомневаться?» Он поманил за собой остальных и повернулся к городу лицом. Идемте, нас ждут. Он там. И они вошли в город.